Когда никто печально опускал голову, а тётя Гленда с триумфом улыбалась. В день, когда она решила больше никогда не брать нас Хэррот, Ник неожиданно изменил свою тактику. Малюсинький и толстощёкий, каким он был, а он был таким симпатичным маленьким мальчиком и так мило картавил, он встал уперся в руки в бока перед тётей Глендой и громко сказал: "А ты знаешь, тётя Гленда, что мне только что сказал мистер Гризли? Он сказал, что ты злая, недомыльная медведь". Конечно же, мистер Грюдж ничего подобного не говорил. Он был для этого слишком вежливым, а тётя Гленда была более чем хорошая клиентка. Но моя мама выдала накануне вечером мне что-то подобное себе под нос. Тётя Гленда крепко сжала губы и гордо удалилась, таща за собой закушарлоту. Дома вечером произошла довольно некрасивая разборка с нашей мамой. Мама рассердилась, что нам пришлось весь путь домой проделать одним, а тётя Гленда решила, что недомыльная ведьма вышла из уст её сестры. Ну а кончилась вся история о том, что нам больше не разрешалось ходить с тётей Глендой за покупками. Зато слово недомыльная мы, между прочим, и до сих пор использовали, и очень охотно. Когда я стала постарше, я перестала рассказывать людям о том, что я могу видеть вещи, которые они не видели. Это самое умное, что можно сделать, если не хочешь, чтобы тебя считали чокнутой. Только перед моими братом с сестрой, да ещё перед лесли, мне не нужно было притворяться. Они всегда мне верили. А вот с мамой и тётушкой Медди я не всегда была уверена. Но они, по крайней мере, никогда не смеялись надо мной. Из-за того, что на тётушку Медди время от времени находили введение, она, вероятно, прекрасно знала, как ты себя чувствуешь, когда тебе не верят. Он симпатичный, тихонько спросил Ник. Луч его фонарика танцевал по ступенькам. Кто? Ну, привидение. Сойдёт, пробормотала я, правды ради. А как он выглядит? Ну, довольно симпатично, но он считает, что он очень опасный. Пока мы на цыпочках пробирались на третий этаж, где жили тётя Гленда и Шарлота, я как могла попыталась описать Ксемериуса. Здорово, прошептал Ник. Невидимые домашние животные. Тебе можно позавидовать.